На кончиках пальцев. Одинцов, не зажигая света, смотрел из окна своей комнаты. В поле зрения попадали только ветки окрестных деревьев на контражоре фонарей и освещенная площадка перед домом, где медленно прохаживался охранник. Просторная кровать под балдахином не кстати напомнила про Еву. В бане он из-под тяжка любовался американкой, а сейчас в нескольких шагах по коридору за соседней дверью она ложилась в постель или принимала ванну. Одинцов мотнул головой, прогоняя соблазнительное видение цвета кофе с молоком, и отправился в душ. Пока тугие струи полосовали спину, он думал о гонке последних дней, в которой из внимания ускользнуло что-то важное. Ускользнувшая крутилась на краю сознания, дразнило кончики пальцев и никак не позволяла себя ухватить. Что это могло быть? Салтаханов объяснил пленникам, почему именно они нужны для поисков ковчега. «Неважно, псурцев его накручивал или консультанты какие-нибудь. Допустим, это правда. В бункере собралась оптимальная группа. Одинцов, перевозчик ковчега Завета и друг Вараксы, Мунин, нащупавший тайную связь трех русских царей. Ева, безусловное украшение группы и блестящий аналитик. Профессор. Впрочем, профессор погиб. Их осталось трое. О покойниках плохо не говорят, но Арцишев по непонятной причине раздражал Одинцова все время, проведенное в бункере. Конечно, он был большим эрудитом, знал все про Ковчег и часами о нем рассказывал. Может, как раз это Одинцова и раздражало? Ведь рассказы Арцишева про древние Египты, еврейские шифры и законы физики только уводили в сторону от задачи. Надо найти ковчег. Точка. Генератор это, реактор или еще какое устройство, разницы нет, потому что делать с ним Одинцов ничего не собирается. Только найдет и покажет Псурцеву, вот он, забирайте, а нас оставьте в покое. После душа Одинцов улегся в кровать и уже привычно взялся за четки. Еле слышные щелчки камешков будили в памяти эпизоды давнего прошлого, нанизанные на одну нить с событиями минувшей недели. Одно за другим, одно за другим. Очень разные, но неразрывно связанные. Кстати, по дороге на кладбище Мунин упомянул ученого с говорящей фамилией — книжник — Судя по тому, как оживился тогда профессор, от этого книжника может быть толк. Надо будет завтра выяснить у Мунина, кто он и что он. Да, книжник. И Винтрауп. С его появлением часть накопившихся проблем решилась хотя бы временно. Зато возникло новое. Торговаться за себя и за историка Одинцову предстояло с Псурцевым. Но ковчег они теперь станут искать для миллиардера, которому судьба случайных знакомых Евы безразлична. С чего бы Вейнтраубу помогать им спастись от генерала, когда сокровище окажется у него в руках? Значит, надо как можно дольше оставаться нужным. Надо, чтобы Мунин помалкивал и не спешил делиться со стариком всем, что удастся накопать по ходу дела». Надо за Евой хорошенько приглядывать. Понятно ведь, чью сторону она примет, когда и если случатся разногласия с винтраубом Надо быть начеку со всеми и во всем, проще говоря. Как обычно. А еще ведь ребята из Мосса отходили кругами где-то поблизости. Сейчас Одинцов потолковал бы с Владимиром. Ему казалось, им удастся найти общий язык. Эх... Знать бы наперед, как все обернется, договорились бы еще в Старой Ладоге. Хотя остались бы тогда без Евы и Арцишева, без которого, правда, остались и так, но успели выслушать, несколько дней слушали. Одинцов почувствовал, что засыпает, и выпустил из рук четки. Да, израильтян забывать нельзя, у Владимира лежат книги, в которые они с Муниным даже заглянуть не успели. Но не зря ведь Варакса двадцать лет собирал эту библиотечку. Выписки делал, заметки из газет вырезал. Наверняка там есть что-то такое, такое, такое...